Глава 9. Нейтральный космос. Иль-Лемар. Через неделю Вольфганг со своим экипажем на Ганзе и Виктор с Кристиной на своем Семаргле, загрузив свои трюмы под завязку, вылетели во фронтир. Их целью была планета Иль-Лемар. Она находилась достаточно далеко в нейтральном космосе, И ее основными источниками дохода были сельское хозяйство и добыча сырья. Все осложнялось ее удаленностью от цивилизованных миров. Кроме времени доставки и стоимости топлива, серьезным препятствием были пираты. Только сильные и хорошо вооруженные корабли могли относительно безопасно лететь туда и обратно. Для покрытия расходов обычно перевозили только концентраты самых дорогих руд и деликатесов, стоивших больших денег в воротане и Агарской империи. Правда, иногда снаряжали большие караваны с наемным эскортом, но такое дело в секрете было не утаить. И пираты, в свою очередь, тоже сбивались в эскадры, и тогда вспыхивали ожесточенные бои с переменным успехом. Вольфганг с Виктором рисковали не очень сильно. От одиночек они могли достаточно легко отбиться, используя крейсер Виктора. А столкнуться с пиратской эскадрой было очень мало шансов. Путь на Иллимар занял у них больше двух недель, и за это время они четырежды сталкивались с пиратами. Три раза это были хоть и бывшие военные, но не очень большие корабли. Два эсминца и легкий крейсер. При виде они тут же пускались на утек. Связываться с явно модернизированным средним крейсером предыдущего поколения они не пожелали. Только за два перехода до конечной точки их путешествия они столкнулись с агарским средним крейсером «Шаракин». Видимо, пиратский капитан посчитал, что сможет справиться с крейсером охранения. У него был очень богатый опыт космических боев, и он рассчитывал на свое превосходство в опыте. К его большому сожалению, его опыт ничего не смог сделать, когда неожиданно выяснилось, что щиты его противника намного мощней стандартного крейсера. После обмена несколькими залпами, несмотря на более точную стрельбу, защита пирата была сорвана, в то время как у его противника щиты еще имели достаточный запас. Также сказался и более сильный суммарный вес залпа Викторовского симаргла Все же не зря он устанавливал дополнительное вооружение. Увидев, что он проигрывает этот бой, пират попытался удрать, но у него это не получилось. При маневре уклонения его лишенный щитов корабль получил прямое попадание в борт из туннельных орудий. Этого было достаточно, чтобы его крейсер, уже до этого получивший несколько попаданий, разломился на две части. Виктор после этого сделал еще по залпу в каждый из обломков и, догнав Ганзу, продолжил свой путь. Вольфганг все это время внимательно следил за ходом боя, не вмешиваясь в него. Особой помощи в этом бою он дать не мог, зато мог сам сильно пострадать от ответных выстрелов пирата поэтому он просто продолжил свой путь, только уклонившись от направления пиратской атаки. Как он и думал, Виктор достаточно быстро справился с пиратом и, добив его, догнал Вольфганга, после чего они совершили очередной гиперпрыжок. Этот бой для Кристины был первым, и она очень сильно волновалась. Как ни странно, но страха она не испытывала, Возможно, потому что перед этим постоянно тренировалась в пилотском тренажере. Там она ежедневно проводила до 10 боев, и все происшедшее восприняла как очередной учебный виртуальный бой. Впрочем, в этом бою она не допустила ни одной ошибки и хорошо помогла Виктору. После боя он поздравил Кристину. «С боевым крещением тебя! Поздравляю! Ты вела себя в бою просто великолепно! Спасибо. А такие развлечения часто происходят? В нейтральном космосе минимум раз за рейс, а то и больше. А вот на территории империй – редко. Тут нет никаких патрулей, и пираты могут действовать совершенно безнаказанно. Вот на цивилизованной территории везде летают патрули военных и пограничников. Они при встрече обязательно пускаются за пиратами в погоню. Пираты это знают и предпочитают туда не соваться. Правда, можно и без пиратов остаться без корабля. «Это как?» «Право десятки. Не слышала?» «Нет. А что это за право?» «В цивилизованных местах на тебя могут напасть и принудить отдать свое имущество силой. Правда, при этом нападавший не должен быть тебя сильнее в десять раз». Жертва, в свою очередь, в таких случаях может использовать оружие. В любом случае, после инцидента, нападавший должен вызвать врачей или спасателей, если жертве грозит опасность. Короче, вот такой вот узаконенный рэкет. Хороши у них, однако, порядки. Что поделать, они строят общество здоровой конкуренции. После боя с пиратом они беспрепятственно долетели до Иллимар. Там их товар был мгновенно раскуплен местными, принеся приятелям 500% прибыли. Они сами покупали это старье по дешевке, зато здесь это считалось самыми продвинутыми скафандрами и комбинезонами. Конечно, здесь попадались и современные образцы, но они стоили так дорого, что были по карману только очень богатым. А такими были только те, кто овладел производствами, ну или летал на цивилизованные планеты. За время полета к Эллимару Кристина выполняла функцию второго пилота, не прерывая своего обучения. Все ночи она по-прежнему проводила в медкапсулах, изучая базы под разгоном. Она очень хорошо видела на себе заинтересованный взгляд Виктора, но он, согласно своему слову, ее не домогался. Кристину это радовало. Если он и дальше будет держать себя в руках, то можно будет и допустить его до себя. Она не монашка, и ей тоже хотелось ощутить себя в объятиях симпатичного ей мужчины, но всему свое время. Если она покажет себя готовой сразу лечь под первого встречного, то в итоге и его отношение к ней станет соответственным, как к легко женщине, готовой платить своим телом за услуги. Когда они полетели назад, Виктор ей сказал. «Кристина, сейчас у тебя будет экзамен. Все расчеты ты будешь делать сама. Я только буду тебя подстраховывать. Главное, не бойся. Сосредоточься и представь, что ты на тренажере». Кристину при этих словах охватил легкий мандраж. «Она сама поведет корабль назад». Для начала, пока Виктор с Вольфгангом занимались своими торговыми делами она снова залезла в пилотский симулятор и ввела туда все данные о системе старта и цели назначения. Она успешно прогнала весь полет на симуляторе и к моменту старта была спокойно и собрана. Виктор и Вольфганг загрузили на обратный рейс концентраты рут и деликатесы. Здесь они стоили почти в два раза дешевле. Сказывалась удаленность планеты. Узнав, что залетные торговцы имеют средний крейсер прикрытия, многие местные бизнесмены договорились с ними о провозе своих детей и представителей воротан. Симаргл своим видом внушил им должное уважение к его мощи. Уточнив перед отлетом у Вольфганга количество и координаты промежуточных прыжков, Кристина быстро сделала расчеты и показала их Виктору. Проверив их и не найдя ошибок, Он разрешил ей ввести их в навигационный эскин. Империя Аратан. Планета Тирпен. Обратный полет прошел без происшествий. Видимо, попавшиеся им на обратном пути пираты были вменяемы, и, только опознав их на своих радарах, спешили убраться прочь с их пути. Они успешно продали привезенный товар, когда Вольфгангу пришло неприятное сообщение. Оказалось, что святую Марту Дитера перехватили пираты, причем на территории империи, и, узнав кто он, теперь требовали с Вольфганга 5 миллионов кредитов. Причем только за сына. Корабль с товаром они оставляли себе. Пришедший вечером вместе с Кристиной Виктор нашел мечущегося по дому Вольфганга. Деньги для выкупа у него были, правда, это составляло половину его свободного капитала. Но жизнь его сына для него, как для любого нормального отца, была дороже этих денег. Единственное, что его страшило, так это гарантия того, что они отпустят Дитера после получения выкупа. Только после сеанса связи с пиратами, после того, как на пару минут переговорил с сыном, Вольфганг слегка успокоился. В ходе переговоров ему было приказано перевести деньги на указанный счет, после чего пираты отпускали Дитера. Поскольку другого выхода не было, то Вольфганг перевел 5 миллионов на указанный счет, и спустя два дня Дитер был обнаружен на орбитальной станции. Кто и когда его там высадил, было неизвестно. Дитер пришел в себя в зоне отдыха и сразу связался с отцом, после чего спустился на орбитальном лифте на планету и, вызвав аэротакси, отправился домой. Там его с огромным нетерпением дожидались родители. Срочно вызванный Вольфгангом приехал и Виктор. Он решил обосноваться на Тирпене, купил участок земли и теперь занимался строительством там дома. Вернее, контролировал его постройку, поскольку его заказ был нестандартный. Конечно, сейчас, в связи с похищением Диттера, было не совсем тактично заниматься этим, но пока он ничем не мог помочь Вольфгангу и поэтому занялся своими делами. Как только с ним связался Вольфганг и попросил срочно приехать, он немедленно вызвал флайер и прилетел. Все семейство собралось в гостиной, и Дитер рассказал, что с ним случилось. Конечно, случаи пиратства на территории Аратанской империи довольно редки, но тем не менее случаются, и Дитеру повезло на них наткнуться. Все же безопасность расслабляет людей, и зная, что он находится на относительно безопасной территории, Дитер не придал особого значения небольшому транспорту, который вышел из прыжка неподалеку от него. Он спокойно занялся расчетами следующего прыжка, когда этот малыш резко прибавил скорость и пошел на абордаж. Дитер не успел толком понять, что случилось, когда пираты, включив гравитационные захваты, прилепились к брюху Святой Марты. Вся связь оказалась заблокированной, и он даже не смог послать сигнал о помощи, а пираты дистанционно подключились к его искину и через полчаса взяли его под свой контроль. После этого все было кончено, и они перешли на борт Святой Марты, даже не повредив корабль. Вольфганг слушал рассказ сына и мог только скрежетать зубами от злости. Сам захваченный транспорт уже наверняка находится за пределами Аратана, А вот пираты вполне могли и остаться в поисках новой добычи. Обращаться к властям бесполезно, так как они в этом случае ничем не могли ему помочь. Все, что мог сделать Вольфганг, так это, используя свои старые связи, попытаться отследить путь проведенных им пиратом денег. Диттер на орбитальную станцию мог привести любой корабль, и найти его было практически невозможно, так как он мог как прилететь на станцию непосредственно сегодня, так и стоять там уже несколько дней со спящим в медкапсуле Диттером. Виктор, если я смогу отследить, куда ушли мои деньги, ты поможешь мне разобраться с пиратами? Разумеется. И думаю, нам не стоит откладывать в долгий ящик полет к корабельному кладбищу. Ты сам видишь, что лучше летать на боевом корабле. Сейчас разберемся с пиратами и сразу вылетим. После этого Вольфганг связался со своими сослуживцами из СБ, еще не ушедших в запас, и попросил их отследить, куда ушли переведенные им деньги. Через три дня он получил ответ. Конечный получатель – Спитас Румара со станции Галиора. Это была торговая станция в нейтральном космосе. Правда, в основном ее населяли пираты. Получив эту информацию, Вольфганг связался с Виктором и пригласил его к себе на военный совет. Растопив камины, усевшись возле него с литровыми пивными кружками, они стали совещаться. «Итак, Виктор, что ты об этом думаешь?» «Лезть напролом нельзя. У нас только неофициальные данные о конечном получателе твоих денег. Этого недостаточно для официального обвинения». К тому же станция находится в нейтральном космосе. «Ты абсолютно прав. Нам надо слетать туда и разузнать все на месте. В таком случае надо лететь на моем симаргле Во-первых, безопасней, а во-вторых, твой корабль могут там узнать. Пираты наверняка наводили о тебе справки и могут прекрасно знать, на чем ты летаешь. У тебя есть предложение?» «Да, я тут подумал, а что, если нам попробовать поймать их на живца?» «Это как?» «Очень просто. Ты обратил внимание на их тактику захвата кораблей. Они подлетают к жертве на небольшом транспорте, который не вызывает особого беспокойства. Затем они с помощью гравитационных захватов пристыковываются к жертве и ломают ее из скин, после чего идут на абордаж и получают полностью неповрежденное судно». На этом их можно подловить. Как? На транспорте устанавливаем две независимые друг от друга системы управления с возможностью их ручного переключения. При захвате корабля достаточно только повернуть рубильник, и корабль снова под твоим управлением. Далее грузим на него сотню боевых дроидов, и когда пираты переходят на его борт, они вступают в действие. Таким образом, абордажная партия уничтожается, а одновременно с этим часть дроидов берет на абордаж пиратов. «Виктор, ты гений! Это как во время Второй мировой суда-ловушки для подлодок!» «Так все гениальное просто. Только, думаю, прежде чем мы этим займемся, надо слетать на кладбище. Дитеру нужен новый корабль, и лучше, если это будет крейсер». Да и дроидов лучше там набрать, чем покупать. Заодно и твою ганзу подготовим. Пираты тоже слегка успокоятся, а то, думаю, про твои поиски им известно. А так ты на время исчезнешь». Я вот что еще подумал. У меня много знакомых отставников. Они постоянно жалуются на скуку. Многие из них не прочь тряхнуть стариной и снова отправиться в космос. Вот только немногие из них могут себе позволить приобрести хороший корабль. Всякую мелочь без проблем, а вот что-то зубастое уже стоят приличные деньги. Я вполне могу нанять несколько команд из отставников, опыта им не занимать. Вся проблема в кораблях. Давай ты на кладбище восстановишь корабли, а я найду для них экипажи. Доходы пополам. «Вольфганг, я ни за что не поверю, что у тебя нет знакомых техников, земляков. Почему ты не предложил это им?» «Видишь ли, я, честно говоря, до встречи с тобой просто не задумывался о таком варианте. Кроме того, мы немцы довольно пунктуальны, и если положено заменить этим, то заменим именно нужной деталью. Ты подходишь к этому по-другому, можно сказать, творчески». И свободно комбинируешь, в результате чего корабли получаются лучше. И, наконец, пожалуй, самое главное. У тебя уже есть большой опыт по потрошению свалок. А это занятие, как ты знаешь, довольно опасное». «Уговорил», – засмеялся в ответ Виктор. Через два дня Виктор с Кристиной и Вольфганг с Дитером и их командой вылетели к месту одного из старых сражений – где должны были сохраниться старые корабли. Нейтральный космос. Система ВД-59041. В свое время в этой системе произошла битва двух флотов. За прошедшее время мусорщики довольно хорошо подчистили ее. Несмотря на это, кое-что тут осталось, так как забираться вглубь корабельного кладбища рисковали немногие. Ганза и Семаргл добрались сюда без особых приключений. Виктор опять тренировал Кристину, она под его контролем рассчитывала курс и к ее чести ни разу не ошиблась. Выйдя к краю корабельного кладбища, Виктор лег в дрейф и принялся очень тщательно сканировать останки кораблей. Он занимался этим почти двое суток. Потом он выпустил пару дроидов-разведчиков, капитально им переделанных, и они стали облетать заинтересовавшие его корабли. В первую очередь, интерес для компаньонов представляли аратанские суда, так как к ним имелся полный комплект кодов доступа, что значительно облегчало работу по проникновению на еще сохранившие частичную функциональность корабли и их последующему перепрограммированию. В результате обследования их заинтересовали семь кораблей, два тяжелых крейсера, два средних и три легких. Все они подлежали восстановлению, поэтому на них и остановили свой выбор. «Вольфганг» перед отлетом успел переговорить с несколькими своими земляками, но, не зная, что они найдут, ничего конкретного им не обещал. Просто провел предварительный разговор о возможности войти в его команду при наличии у него подходящего корабля. Результаты обследования очень обрадовали Вольфганга. Правда, Виктор был не совсем доволен. Во время этого обследования Он потерял три из пяти своих разведывательных дроидов. Впрочем, лучше было потерять их, чем подставляться под удар самому. Закончив с разведкой, наметили будущие объекты работы и относительно безопасные пути исследования к ним. После этого началась работа, в которую Виктор ушел с головой. Кристина большую часть времени проводила в медкапсуле, продолжая свое изучение баз знаний. Вольфганг со своей командой с интересом наблюдал за работой Виктора. Он начал с того, что для начала отбуксировал все выбранные корабли на край кладбища, затем рядом перетаскал подходящие для разборки остатки других кораблей и приступил к полному осмотру их. На это ушло почти две недели. Впрочем, Виктор тоже не терял времени зря. За время обследования он собрал и отремонтировал семь ремонтных комплексов, которые и приступили к ремонту первых двух кораблей. Начать Виктор решил с тяжелых крейсеров, полностью погрузившись в привычную работу. С выбранных кораблей демонтировали абсолютно все, после чего приступили к дефектации и при необходимости ремонту снятого оборудования. В это время Виктор с Вольфгангом обсуждали возможную модернизацию кораблей. Так, например, им был абсолютно не нужен десантный отсек на сотню человек, которые на крейсере составляли абордажную партию. А это были довольно большие площади вместе с дополнительной системой жизнеобеспечения, тренировочными помещениями и ангаром для десантных ботов. Также им не требовалась большая авиагруппа поддержки, которая по штату должна была находиться на крейсере. Все истребители были выпущены в бой, и сейчас ангары были пустыми. Изучив планы крейсера, Виктор убрал весь десантный отсек и большую часть ангаров, тем самым увеличив трюмы крейсера почти в три раза. Он оставил ангар для шести истребителей поддержки и двух десантных ботов, Этого должно было хватить новым владельцам корабля, как говорится, за глаза. Ремонтные дроиды начали внутреннюю перестройку судна, а Виктор приступил к планированию огневых точек. Кое-что было решено заменить, а в общем их количество выросло почти на 20%, что вместе с установкой двух дополнительных реакторов значительно повышало огневую мощь крейсера. Виктор постарался выбрать однотипные корабли, впрочем такой же принцип исповедовали и военные, так что в этом ему повезло. Ремонт первых двух кораблей занял месяц, за который они были полностью отремонтированы и модернизированы. В развалинах авианосца друзья разжились почти полусотни истребителей Фортан. Виктор заменил на них искины, поставив вместо стандартных более мощные от фрегатов, которые подошли по размеру. Учитывая малое количество экипажей кораблей, истребителям в случае боестолкновения предстояло действовать в автоматическом режиме. Параллельно с работой по крейсерам Виктор немного модернизировал Ганзу Вольфганга. В основном он просто усилил ее огневую мощь и заменил на ней реакторы на более мощные, а также поменял ее скин на военную модель от тяжелого крейсера. Но, несмотря на все переделки, транспорт оставался транспортом и в бою не мог сравниться с боевым кораблем. Конечно, теперь Ганза могла отбиться от большинства пиратов, но где гарантия, что она не встретится с пиратским крейсером, который ее уделает достаточно легко. Закончив с ремонтом крейсеров, которые Вольфганг назвал «Тирпиц» и «Бисмарк», Их под командой Дитера и одного из членов своей команды отправили на Тирпен. Виктор против названия кораблей не возражал, и ему, по большому счету, было на это наплевать. Дитер должен был набрать на новые корабли команду, а потом вернуться с пополнением для других кораблей. Теперь, когда Вольфганг знал, сколько у них будет кораблей, Он мог сказать об этом своим друзьям и сослуживцам, соскучившимся по космосу. Сам он решил оставить Бисмарк, а Дитер захотел тирпиться. Последовав примеру Виктора, они слегка украсили свои корабли фигурами рыцарей и тевтонскими крестами. Виктор, глядя на это, лишь слегка улыбнулся. Хотя традиция – дело хорошее и не стоит забывать свои корни, ведь он сам назвал свой корабль именем древнеславянского полубога и нарисовал его изображение на своем крейсере. Вскоре после отлета крейсеров в систему вошел корабль, который радар определил как легкий крейсер. Симаргл и Ганза, спокойно дрейфовавшие на краю поля, остались им сначала незамеченными. Неизвестный корабль тоже лег в дрейф, и приступил к тщательному сканированию корабельного кладбища. Вскоре он заметил движение возле восстанавливаемых Виктором кораблей и попытался выйти на связь с ним. Крейсер пораз вызывает неизвестных мусорщиков. Виктор с Вольфгангом, уже давно наблюдавшие за чужаком, отозвались сразу же. «Здесь Семаргл и Ганза, что вам надо?» «Я просто хотел узнать, как вы отнесетесь к тому, что я тоже немного попотрошу здесь корабли». «Не лезь к нам и нашим трофеям, и мы тебя не тронем». «А сил хватит тронуть?» — усмехнулся незнакомец. «Попробуй и узнаешь». «Спасибо. Как-нибудь в другой раз». «Хозяин барин. Если что, то мы с превеликим нашим удовольствием», — не удержался от шпильки Виктор. На этом переговоры закончились, и чужак, закончив на следующий день сканирование, переместился на другой конец кладбища и принялся потрошить там мертвые корабли. Он только слегка обеспокоился, когда в системе вышли два тяжелых крейсера, но увидев, что они присоединились к Симарглу и Ганзе, снова успокоился, а спустя неделю улетел. За время полета к Тирпину и назад с экипажами для новых кораблей Виктор восстановил два средних крейсера по тому же принципу. Их Вольфганг назвал Гебен и Люцев. Виктор познакомился со всеми вновь прибывшими, подавляющее большинство из них составили немцы, в разное время попавшие в Аратан. Остальные были уже людьми, рожденными здесь и знавшие землю только как свою прородину Правда, к их чести они все прекрасно говорили по-немецки, правда, со своими диалектами, но язык предков они забывать не собирались и по возможности старались держаться вместе. К Виктору они отнеслись очень дружелюбно и по прибытии устроили небольшой праздник. Передав на следующий день новым командам средние крейсера, Виктор приступил к восстановлению последней тройки легких крейсеров. Впрочем, Вольфганг уговорил его восстановить еще один легкий крейсер. Вначале Виктор не хотел с ним возиться, так как корабль имел более 50% повреждений. Но Вольфганг и его земляки его уговорили. Оказалось, что их прибыло немного больше. Очень многие захотели вернуться. Кто от ностальгии по своей военной молодости, а кто просто не мог сидеть дома без дела. Виктор, для порядка побурчав, что проще новый корабль строить, чем восстанавливать этот хлам, все же приступил к его ремонту. Это заняло еще полтора месяца. Кристина за это время, наконец, выучила все залитые ей базы и усиленно тренировалась на пилотском и военном тренажерах, закрепляя выученные базы. Четверку легких крейсеров также назвали по именам немецких кораблей. Кёнигсберг, Кёльн. Лейпциг и Нюрнберг. Теперь, когда все корабли были отремонтированы, а корабли собраны, еще три недели осваивали свои новые корабли и занимались мародеркой, потроша останки других кораблей. Вольфганг с Виктором по максимуму заправили все корабли остатками топлива с других кораблей и забили арсенал оружием и ракетами, а также двойным комплектом штурмовых дроидов. Впрочем, Виктор и тут не пропускал остатки погибших членов экипажей и вовсю удалял из них нейросети и импланты, а также искал банковские чипы и кристаллы с базами данных. Так он смог немного поднять свои базы и кристины, которая снова стала проводить все ночи в медкапсуле, изучая их под разгоном. Когда, наконец, все дела были закончены, Вольфганг позвал Виктора на совещание. «Итак, господа», – начал он, – «мы полностью экипировали свои корабли и немного освоились на них. У всех нас имеется боевой опыт, даже у моего друга Виктора, который хотя и не военный, но ему уже пришлось повоевать за время своих путешествий. Как вы прекрасно знаете, согласно закону, иметь тяжелое вооружение и военные корабли могут только наемники». Поэтому я предлагаю создать компанию наемников. Искать именно военные заказы нам не обязательно. Все же на торговле можно заработать больше. Просто в некоторые места лучше без мощного прикрытия не соваться. Поэтому нашей основной деятельностью будет торговля с независимыми мирами за фронтиром. Нашу компанию назовем «Ланскнехт». Возражений нет? Поскольку все были немцами, то возражать не стали, а Виктору было все равно. Название как название, не хуже некоторых. Сначала было решено ненадолго слетать назад на Тирпен, там зарегистрировать компанию и все корабли. Потом немного отдохнуть и сделать несколько пробных рейсов во фронтир. Только освоившись и хорошо узнав свои новые корабли, Вольфганг собирался навестить пиратов, С ответным визитом вежливости истребовать с них накопившиеся долги с процентами.